я задержался там долей чем думал и мне надоело жить в гостинице псаломщик одно из придворных церквей услышал как я жаловался на претерпеваемые неудобства приятелю моему той церкви священнику и говорит вот бы им батюшка ккуму ему у него нынче ком-то свободное на улицу «К какому комуму спрашивает священник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 «Все опять у вас будет исправно, так что глазом не заметите». Я всякие дальнейшие осведомления почел излишними и даже комнаты не пошел смотреть. Отдал псаломщику ключ от моего номера с доверительной надписью на карточке и поручил ему рассчитаться в гостинице, взять оттуда мои вещи и перевести все к его куму. Потом я просил его зайти за у суда и проводить меня na moje nowe żyliście.